Интерлюдия. Ирина чувствовала себя так, словно по ее голове прошелся целый парад. Все в подкованных сапогах, а кто-то еще и верхом, а потом еще и кони во рту нагадили. Да что произошло-то? Глаза не открывались. Она попробовала вспомнить просто так. События возвращались с трудом. Ощущение было такое, что виски ей зачем-то сверлят. Очень больно. С чего же все начиналось? Ага, Ирина вспомнила. Ей всегда нравился Эстебан Гил, А тому почему-то понравилась серая мышь и зубрилка Каэтана. Ненормальный. Ладно, если быть до конца честной, умом Эстебан не блистал. Но Ирина этого от мужчины и не требовала. Он достаточно управляемый, а, главное, выше и массивнее, чем она. Да, сложно быть жердью и колокольней. И больно иногда. А если еще муж будет ей по плечу, это как смотреться будет? Над Ериной что, вся столица смеяться станет? Здравый смысл требовал найти достаточно симпатичного и высокого мужа, чтобы хорошо выглядеть рядом с ним. И Эстебангил подходил по всем параметрам. Даже более, чем по всем. Еще и глуповат, что в семейной жизни очень полезно. Да для всех полезно. И для мужчины, и для женщины. Когда женщина управляет семьей, а мужчина этого и не замечает даже, у него более важные вопросы. Какой сорт сигар курить? В каком клубе состоять? Вот в семье Ирины так и получалось. Отец выбирал галстуки и куртки, а мать вела дом железной рукой и воспитывала дочерей. Ирина тоже хотела для себя такой судьбы, но за свое счастье это надо бороться, надо. Вот Ирина и попробовала сначала показать себя на фоне соперницы. Не получилось. Каэтана словно бы сквозь неё смотрела, и Ирина решила последить за нахалкой. Вот попадется та. Она всё Эстебану расскажет. Эсгил разочаруется и бросит соперницу. Идея была хорошая. Воплощение подкачало. Каэтана решительно не поддавалась слежке. Она была либо в девчачьей компании, либо одна, либо у себя в комнате. Несколько раз она оставалась наедине с преподавателями. Но и что? Тот же Райан Ледесма. Да кто поверит, что ему влечься можно? Ясно же, это просто математика. До лета у Ирины ничего не вышло, и она уже грустила, понимая, что теперь все отложится до следующего учебного года. Но Каэтана встретилась ей в столице. Конечно, Ирина не выдержала и принялась узнавать и что, и как. Каэтана жила у Лиезов, но, к сожалению, о помолвке между ней и Матиасом речи пока не шло. А жаль. Сама Ирина, кстати, на Лие внимание обращала, но поняла, что Орешек гниловат. Таким управлять не удастся, это уж точно. Такое, как Матиас Лиес, вообще за спиной оставлять нельзя, обязательно ударит. Такая вот он сволочь. Кажется, Каэтана это тоже понимала. Но Гилта нужен был самой Ирине. И что делать? Ирина решила следить. Пару монет слугам и готово. Тебе расскажут и что можно, и что нельзя. А уж пикник как такое пропустить? Ясно же, что-то затевается. Правда, увидеть полуголых и мокрых, словно мыши однокурсниц, Ирина не рассчитывала. Но стало интересно, что они там делают в таком виде. Ладно бы с мужчинами, а то одни. И Ирина даже слуг отослала. «Зря». Это она сразу поняла, как только из моря вынырнули драконы. Но было поздно. Ерине показалось, что кто-то со всей силы хватил ее по голове. «Я тебя не била». Голос раздавался, словно бы внутри головы. «Приятный такой, уютный». «Ты кто?» Я Эйра, твоя драконица. Эйра, я с ума сошла? Нет, просто я тебя выбрала. Выбрала? Да. А ты можешь выбрать меня, и все будет хорошо. Ирина застонала и таки открыла глаза. И тут же наткнулась на ехидную улыбку соперницы. Очнулась? Прекрасно. На что-то более интеллектуальное Ирины не хватило. Особенно глядя, как позади Каэтаны вырастает алая морда вот с такенными зубищами. Каэтана, даже не поворачиваясь, отпихнула ее ладонью. Прямо по носу. Ирина чуть в обморок не упала. А вдруг сейчас Каэтану прямо на ее глазах сожрут? А потом и за Ирину примутся. Она-то более мясистая. В Каэтане съедобного, что в кильке. «Эйра, брысь! Напугаешь подругу, она отписается, пахнуть будет. И в мокром неудобно. А то и чего похуже случится. Лонга, воды дать?» Впрочем, язвила Каэтана профессионально, но и поила тоже. Из фляги, теплой, почти горячей водой, поддерживая за шею так, чтобы Ирина не захлебнулась. И накормила тоже, каким-то мясом на палочке. «Это что?» «Моллюски. Лопай. Тебе сейчас надо. Майя так и лежит тушкой, а ты в себя быстро пришла. Молодец. Сейчас еще закрепим связь, и вообще будет отлично». «Связь? Закрепим?» Каэтана только головой покачала. «Ирина, ты про выбор дракона слышала?» «Да. Но это только у мужчин». Сто лет назад и у женщин было. Отлично, драконицы себе «С» выбирали. А потом все прекратилось. Там замысел был. «Да?» Ирина даже как-то плечи расправила. «А что?» «Ясно ж, мужики могут. Если где пакость случилась, это точно мужики не стерпели, что женщина красивее и умнее. Мама так всегда говорит». Я тебе потом расскажу, если интересно. А пока думай, ты готова ответить на выбор или нет?» Ирина поглядела на здоровущую алую морду. «Эйра?» «Да, а у меня виола». Рядом с алой мордой появилась еще одна, белая, чуть поменьше. Она дружелюбно оскалилась и встопорщила гребень. Каэтана и на нее рукой махнула. «Виола, ты б хоть водоросли пожевала. Я понимаю, вы, драконицы зубы чистить не можете, но хоть бы что. Знаешь, как рыбой пахнет?» Драконица независимо вздернула нос и отвернулась. И страх Ирины вдруг закончился. Сразу и бесповоротно. «А чего тут бояться? Она же даже нос дерёт, как ее младшая сестра. Явно обиделась». «Кая?» «Да. А что надо делать?» Кинжал Ирина взяла спокойно. И царапнула себя, и царапнула драконицу, и выпила ее кровь. Впрочем, как она слышала Эйру, так и осталась. Может, чуть попроще стала. «А Майя?» «А у нее Лариса? Тоже беленькая, как у меня». «Вот ведь...» «Я думала, у тебя тут любовник». Любовника прятать проще. Он мельче, его и в шкаф можно, и под кровать. А Виолу куда? В шкаф она не поместится. После разъяснения тайны и после Эйры Ирине уже даже ругаться с Каэтаной не хотелось. Хотя та выглядела отвратительно хорошо. И волосы у нее оказывается, кудрявые и пушистые, и глаза веселые. и лицо вполне симпатичное. «Я хотела про тебя Гилу рассказать. Он мне нравится, а ему ты». «А он мне нет. Захочешь — забирай», — махнула рукой Каэтана. «Я девочкам предлагала, никто не согласился. А вы друг другу хорошо подойдете? «Да?» «Конечно. Ты с ним о спорте говори, о том, как важна хорошая фигура, можно о боях». Я потом еще подскажу». «Зачем?» «То есть?» «Зачем ты мне подсказывать будешь? Я же тебя терпеть не могу. И вообще...» Каэтана только застонала. «Ирина, до тебя еще не дошла простая истина. Мы в одной лодке, и, если что, нас всех просто убьют, поэтому нам нельзя ругаться. Эстебангил? Он тебе нужен?» Да, мне лично вообще на него чихать. Мне виола важнее. Я ею рисковать боюсь и потерять не хочу. И вообще мне страшно. А ты прогила. Почему нас убьют? А вот потому. Получив разъяснение из истории и законодательства, Ирина задумалась и пришла к выводу, что каэтана-таки права, могут и убить. Да, надо молчать. Разве что с мамой посоветоваться. Она умная, она поможет. А Майя? Она молчать будет? Даже не сомневаюсь. Майка умная. Она просто вперед лезть не любит. И селёнок у неё мало. Но она очень умная. Мы с детства дружим. Каэтана кивнула. Это хорошо, потому что нас уже восемь штук. И вопрос, когда мы засветимся, всё актуальнее. И страшнее, Ирина. Долго так секрет не сохранить. Это верно. Ирина была не глупа. Но что нам делать? Думать. А если серьезно, Каэтана, вы ведь не просто так драконец к столице позвали. Каэтана думала, что отвечать. Это было видно. И Ирина бы из нее все вытянула, но застонала Майя. Пришлось успокаивать, уговаривать, отпаивать, потом проводить через обмен кровью, а потом Ирину просто усталость свалила. Силы-то не беспредельны, и голова болит. Кстати, на драконице очень уютно спится, особенно в калачике хвоста. Ирина только надеялась, что не отлежит Эйре хвост, и тот не отвалится. Собственный дракон. Подумать только. Собственный дракон. «Это ты, мой личный человек», — пришла мысль от Тейре, и Ирина улыбнулась. Сказано было точь-в-точь -точь с ее капризными нотками. «Ладно, пусть она чей-то человек. Зато она счастливый человек, а это главное».